Пункт четвертый. В чем трудность? Вот что я вижу и что приводит меня в смятение. Куда я не кину взгляд, меня везде окружает мрак. Всё явленное мне природой рождает лишь сомнение и тревогу. Если бы я не видел в ней ничего, отмеченного печатью божества, я утвердился бы в неверии. Если бы на всем лежала печать Создателя, я успокоился бы, исполненный веры. Но я вижу слишком много, чтобы отрицать, и слишком мало, чтобы уже ничем не смущаться. И сердце мое скорбит, и я не устаю повторять. Если природа сотворена Богом, пусть неопровержимо подтвердит его бытие, а если её подтверждение обманчивое, пусть их совсем не будет». Пусть она убедит меня во всем или во всем разубедит, дабы мне знать, чего держаться. Ибо в нынешнем своем положении, не ведая, что я такой и что мне должны делать, я не могу постичь ни своего положения в этом мире, ни своего долга. Всем сердцем я жажду постичь, где он, путь, который ведет к истинному благу. Во имя вечности я готов на любые жертвы, Я полон зависти к людям, исполненным веры и тем не менее живущим в суете, нерадиво бросающим на ветер сокровища, которым я, так мне, по крайней мере, кажется, распорядился бы совсем иначе. Если человек не создан для Бога, почему он обретает счастье только в Боге? Почему, если человек создан для Бога, он восстает на Бога? Природа отмечена такими совершенствами, что всем должно быть ясно, она отражает образ Бога. Вместе с тем природа отмечена такими недостатками, что всякому должно быть ясно, она всего-навсего лишь отражает его образ. Метон видит, что природа изъедена порчей, что людям претит порядочность, но ему неведомо, почему все-таки они не могут взлететь хоть немного выше. Порядок. Когда на людях уже тяготел первородный грех, сказать «Было бы справедливо, чтобы все знали о своей греховности, те, кому нравится подобное состояние, и те, кому оно не нравится. Но было бы несправедливо, чтобы все знали об искуплении». Если человек не понимает, что он исполнен гордыней, чистолюбия, слабости, похоти, ничтожества, несправедливости, Он слеп. Но если, зная все это, он не желает освободиться от своей греховности, Что сказать о подобном человеке? И возможно ли не преклониться перед вероучением, которое так хорошо знает все людские пороки, возможно ли не пожелать приобщиться истине, заложенной в этом вероучении, которое обещает столь драгоценные целительные средства.